Глава 27. Увидев откровенную агрессию от бывшего друга, Риван неожиданно для себя успокоился. Позиции определены, а дальше вариантов действий не так уж много. Это другу или хотя бы приятелю он мог бы и постесняться показать нынешнюю мощь своего рода, а с врагами церемониться бессмысленно. Риван расправил плечи и холодно глянул на собеседника. «Тогда зачем ты подошел?» — усмехнулся Риван. В такой толпе проигнорировать неприятного человека несложно. — О, да, труса, стоило бы проигнорировать, — презрительно скривился Моритаж. — Труса, — приподнял брови Риван, — и это я слышу от того, кто в свое время побоялся вызвать меня на дуэль. — Мы были детьми, — сжал зубы Моритаж. — Стоило вырасти, чтобы осмелеть, — насмешливо улыбнулся Риван. «Сколько тебе потребовалось для этого, Мариташ? Двадцать с лишним лет?» «Я хотя бы сейчас не бегу от проблем», — фыркнул Мариташ, — «в отличие от тебя. С возрастом смелость улетучивается?» «Поясни», — нахмурился Риван. Пока еще эта пикировка удерживалась на грани, но мирно это не закончится. В этом Риван уже был уверен. Слишком уж пылал злостью его бывший друг. Той и давней, узнаваемой злостью, которая застилала ему глаза в академии. Годы ничего не изменили для мариташа Сейчас Реван понимал это отчетливо. И какой бы предлог для конфликта он не выбрал сейчас, это ничего не значит. Бывший друг искал способа выплеснуть ту застарелую обиду и боль. «Ты бросил своего мальчишку подыхать в одиночку», — ровно произнес Мариташ пока наследник твоего рода ходил по грани смерти и рвал жилы в столице. Ты отсиживался на границе, как последний трус». Реван было вскипел, но тут же мысленно осадил себя. «Со стороны этой ситуации правда выглядит не очень, а значит, пытаться что-то объяснить, пусть даже не столько Мариташу, сколько заинтересованным зрителям проигрышная стратегия». К тому же он прекрасно понимал, чего добивается Маритаж, Той самой дуэли, не состоявшейся двадцать лет назад. Что ж, будет ему запоздало реванш. «Некоторые старые роды, я смотрю, совсем обнаглели», — усмехнулся Риван. «Настолько, что дела рода для них пустой звук. И давно ты счел себя вправе судить древний род, Моритаж и Матхи». Тот бросил Нарива на короткий взгляд, и в глубине его глаз на мгновение мелькнуло опасение. Одна неверная фраза, и он нарвется на войну родов. Влезать в дела рода не позволено никому, и никакая история личного противостояния. И, как следствие, бурные эмоции не станут оправданием. А в войне с Раджату и Матхи сейчас шансов нет, это понимали они оба. «Я не сужу твой род», — ровно ответил Моритаж. «Я сужу тебя». Я не давал тебе такого права, холодно бросил Риван. Ты мне никто, мой бывший друг. И раз ты этого так и не осознал за двадцать лет, за свои слова ты ответишь мне на арене. Вызываю тебя на дуэль. Принимаю вызов. Без колебаний ответил Маритаж. Здесь и сейчас. С тем, чем мы располагаем на этом приеме. Риван прищурился. Маритаж был магом шестого ранга, как и сам Риван. Правда, он имел проявленный контур седьмого ранга. Но это просто показатель уровня владения своей силой. А так-то сам по себе контур ничем не поможет на арене. Риван на свой контроль тоже пожаловаться не мог. Сильных артефактов на Мариташе не было. И это было странно, учитывая, как легко он согласился на дуэль. А уж выдвинутые ему условия и вовсе прям-таки кричали о подставе. Дуэль на приеме великого клана. Да рядовой старый род не расплатится Ситхард за такое, если только это не сговор. Однако жена говорила, Аргус Сидхарт, друг Шахара, а она в таких вещах не ошибается. На что Мариташ рассчитывает? Согласен, ответил Реван, ощущая, что слегка затянул паузу. Тогда до встречи на арене. Коротко кивнул Мариташ и скрылся в толпе. Реван проводил его взглядом и вздохнул. Вроде и понятно, что избежать конфликта было нельзя, слишком уж решительно был настроен маритаж. Однако на первом же выходе в свет, после долгого перерыва вляпаться в скандал, а дуэль на приеме никак иначе трактовать нельзя, это надо было суметь. И этот скандал отразится на репутациях обоих родов, и Эмадхи, и Раджат. Но только если и информационный шум, может быть, и пойдет на пользу, как и любому малоизвестному роду, то Раджат это однозначно не нужно. Так подставлять наследника своего рода, к которому Риван успел проникнуться искренним уважением, он не собирался. А ведь придется еще и искать Шахара и сообщать ему об этом. И хорошо, если эта неприятность заставит Шахара просто поморщиться. Они обрушат только-только зарождающееся доверие. Получилось? Спросил глава рода и матхи своего сына. Получилось, кивнул тот. Глава рода удовлетворенно улыбнулся. Род Раджат очень резко взлетел в последнее время, и, в принципе, главе роду Имадхе было бы на это плевать, если бы недавний конфликт его младшего сына с бастардом Раджат. Много лет назад мальчики не поделили девочку. Совершенно банальная ситуация, и все бы ничего, если бы этот конфликт не разворачивался на глазах у всей академии. Глава рода тогда поверил младшему сыну и великодушно согласился на то, что выбор сделала сама девочка. Ее род ни во что не ставили ни матхи, ни раджат. И матхи были старым столичным родом, но они были куда богаче и влиятельнее древних провинциальных раджат, а девочка происходила из слабенького молодого рода. Такому роду брачный союз с любым из них был бы за счастье. Вот только сын ошибся. Девочка выбрала не его. Глава рода и матхи ждал много лет, чтобы отомстить за публичный позор своего рода. Их тогда только ленивый не высмел, и то, что сын так и не вызвал своего оппонента на дуэль, лишь добавило этой истории неприятных последствий. Поначалу глава рода дал сыну возможность прийти в себя, жениться и завести своих детей. Просто чтобы глупости не натворил на эмоциях. Потом у рода Раджат в очередной раз обострилась кровная вражда с Дамаяти, и влезать в чужой конфликт глава рода и посчитал ниже своего достоинства. А затем Риван Раджат вместе с женой и вовсе исчезли из жизни общества, отправившись служить на границу. Когда Домаяти почти уничтожили род Раджат, глава рода и только руки потирал. По делом, когда в столице. Появился мальчишка-наследник, и Матхи тоже только усмехался, читая регулярное донесение своей разведки. Подростку и без него хватало проблем, и первое время наблюдать за его попытками выжить было весьма забавно. Криминал, ИСБ, Каспадия, Маджунату, желающих подметь под себя одинокого шестнадцатилетнего мальчишку хватало. И Матхи вполне искренне думал, что его сожрут. И терпеливо ждал этого момента потому что именно в этот момент должен был появиться Риван и попытаться вытащить наследника своего рода. И это был бы тот самый момент, когда добить поверженного врага было бы особенно сладко. Вот только наследник Раджат оказался древним магом. И то, с какой скоростью он принялся набирать силу и вес в столичном обществе, вызвало у иматхи Отерапи. Аукцион, свой клан, Дхарматара, которые вступили в этот самый клан, Непонятно откуда взявшиеся деньги и связи, разгром Каспадия и родовые земли около столицы, деловые контакты с великими кланами, чуть ли неприятельские отношения с наследным принцем, пока иматхи пытался уложить в голове все новые и новые факты, Шахар-Раджат уже объявил о своей полноцветной школе. А на все это время не видно было даже на горизонте матхи внезапно осознал, что глава клана Раджат уже обладает достаточной властью и влиянием, чтобы делить аристократов на тех, кто войдет в новую полноцветную элиту страны. И тех, кто останется на обочине со своей традиционной магией. И Рот Эмадхи и почти с гарантией окажется среди последних. Главе клана Раджат Рот матхи ничего не сделал. Просто не успел. Но вряд ли чужак отвернется от единственного оставшегося у него кровного родича. Риван просто не допустит матхи в школу, даже если род каким-то чудом найдет деньги на оплату учебы. Увидев сегодня на приеме Ривана, глава рода матхи понял, что это его единственный шанс. Если не отомстить, то хотя бы приспустить Раджат с небес на землю. Он успел издали окинуть магическим взглядом обоих Раджат. Ни у одного из них не было сильных защитных артефактов. А у главы рода матхи козырей хватало. Но главное у него была привычка всегда таскать эти артефакты с собой. План у него в голове сложился мгновенно. Благо на приеме с ним был именно младший сын. Полноцветный клан, говорите. Местных полноцветных магов и Матхи знал поименно. Ему на стол положили очень подробный доклад о том приеме у Раджат. И Ривана среди них не было. Вся репутация полноцветного клана рухнет, когда члена главного рода этого самого клана, его сын, крайне некрасиво поваляет на арене на глазах у всей элиты страны. И это не говоря уже о том, как взлетит репутация рода и матхи. Плевать, что конкретно запросят за свое согласие на немедленную дуэль великий клан Сидхард. Ради такого триумфа глава рода и матхи готов отдать многое. Риван подошел ко мне с опущенной головой. «Прости, Шахар», — покаянно произнес он, глядя в землю. «Что ты натворил?» — насмешливо улыбнулся я. Отпуская дядю в свободное плавание на приеме, я прекрасно понимал, что кто-нибудь обязательно попытается его зацепить. Нападки на меня слишком опасная штука. Мою резкую реакцию на определенные вещи Ариста уже выучили. А вот прощупать новое лицо в моем роду они были просто обязаны. Вот только я уже, в общем-то, понял, каков мой дядя. Да, он может быть полностью оторванным от жизни в определенных вещах, но честь и достоинство он не уронит. Ни свое, ни рода. Может, потом он будет считать, что переборщил, но сначала он ответится размерно. Собственно, так оно и вышло, похоже, судя по его покаянному виду. Однако я был не тем человеком, кто упрекнул бы его за резкость. Сам такой. А если какой-то неудачник решил всерьез наехать на моего родича, я ему не завидую. Новый враг? Да плевать. Главы великих кланов так облажаться не могли, а остальных я раскатаю с удовольствием. Меньше потом желающих проверить нас на прочность будет. Дядя поднял на меня опасливый взгляд, убедился, что я совершенно искренне веселюсь, и расправил плечи. «Я повелся на провокацию одного... аристократа», — явно проглотил ругательство Риван, «А поподробнее?» «Он меня трусом назвал», — сжал зубы Риван. «Я не мог промолчать. Вызвал его на дуэль». «Правильно», — кивнул я. «Дальше». «А дальше я сглупил», — покаялся Риван. «Согласился на его условия без обсуждения». Но ну, не сказал бы, что это глупость, учитывая, что вызов на дуэль был брошен публично, и условия, вызванная сторона, гласила сразу же, обсуждения вряд ли что-то изменили бы. А вот показать свою мнимую слабость этими обсуждениями можно было запросто. Если, конечно, не было откровенного бреда в условиях. «Каковы условия?» — уточнил я. «Здесь и сейчас», — ответил Риван, — «с тем, чем мы располагаем на этом приеме. Эти красавцы даже взяли на себя обязательство договориться с великим кланом. Ни один хозяин приема, мягко говоря, не горит желанием портить вечер боями. И согласие великого клана на немедленное проведение дуэли будет стоить их роду очень дорого. Неудивительно, что Риван с такой уверенностью говорит о провокации. «Мы располагаем», — прищурился я. Дядя вскинул на меня недоуменный взгляд. «Мы?» — задумался он. Мы с ним или мы рот? На нем были сильные артефакты? Нет, с уверенностью ответил Риван. На настолько явную подставу я точно не повелся бы. Маритаж знает меня не первый год, но он не стал бы так грубо работать. На нем был только защитный артефакт шестого ранга. Ага, то есть это не просто попытка пнуть наш рот, а личный враг Ривана. Впрочем, для меня это ничего не меняет. Отвечать за такие подставы в любом случае нужно максимально жестко. «Значит, мы — это род», — Удовлетворенно усмехнулся я. «Что ж, эти красавцы сами себя переиграли». Дядя прищурился явно переходя на магическое зрение, и широко распахнул глаза. «Шестой ранг!» — воскликнул он. «Ты только заметил!» — фыркнул я. «Да ты издеваешься!» — возмутился он. «Какого проклятого я буду разглядывать мага, который пятый ранг взял меньше года назад? Это же невозможно, а ты? Третий ранг за год! Как?!» «Больше ничего не заметил?» — невозмутимо приподнял бруфье. «Эм...» Реван вновь присмотрелся ко мне магическим зрением. «Какой-то артефакт», — неопределенно покачал головой он. «Довольно сильный, но...» «Забавно. Вот так это выглядит для местных. Я как-то никогда не задумывался, как конкретно они видят плетение артефактов, и видят ли они их вообще, если уж на то пошло. Силу артефакта почти невозможно скрыть». Большой заряженный накопитель и фонит соответствующий. Вот только у древних артефактов эта сила другая. Дело не столько в том, что она куда более концентрированная, хотя и это тоже, сколько в их невозможной структуре. Родовые сокровища, которые производит система, не только законы магии наизнанку выворачивают, но и отчасти силу прячут где-то. В тех самых складках пространств, где располагаются и сами несуществующие в реальном мире объекты? Не знаю. Но то, что древние артефакты не фонят на десятый ранг, это точно. Плюс, блок маскировки позволяет любому магу видеть только то, что он готов увидеть. Я вижу полноцветное плетение, а местное... Черт, мне даже любопытно стало. Впрочем, в данном случае я примерно понимаю, что увидел Риван. У него не было времени не то, что сжиться с новым положением нашего рода на политической арене, а хотя бы банально узнать все новости. И даже на этом приеме он не успел толком покрутиться и ощутить изменившиеся к нам отношения. В общем, Риван готов был увидеть на мне артефакт максимум ранга седьмого. Его он и увидел, похоже. «Это абсолютный щит», — хмыкнул я. «Что?» — взвился Риван. Я не знаю, что задумали твои недоброжелатели, но они сами себя в лужу посадили, кровожадно улыбнулся я. И твоя задача наглядно им это показать. Предельно наглядно, понимаешь меня? О, да! Хищно ухмыльнулся Ариван.